Глава 18. Когда уже под утро я вернулся в Даман, то первым же делом обошел наш дом и выяснил, что за три недели моего отсутствия с ним ничего не случилось. Правда, дверь, ведущая из подвала в подземные тоннели, оказалась выбита, но сделали это изнутри, а не снаружи. Кто-кто? Да вот эта костлевая хулиганка, которая сейчас бесшумно следует за мной по пятам, то и дело требовательно тыкаясь носом в ладони. И которая, узнав, что я в беде, осмелилась нарушить прямой приказ, опрометью вылетела из дома, и поскольку появляться в городе я ей запретил, то помчалась прочь именно этим путем Под землей. Наверняка снося по пути все углы и процарапав себе путь на свободу. И только потом, оказавшись за пределами города, полетела уже во всю свою мертвую прыть. В принципе, две с половиной недели — нормальный срок, за который существо, не нуждающееся ни в воде, ни в еде, ни в отдыхе, да еще им часть напрямик, вполне способно добраться до Норийских гор. Ни реки, ни болота, ни овраги для нее не препятствие. Она не утонет, не завязнет, не подвернет себе лапу и не остановится встречу дикого зверя. Да и дороги ей не нужны. Но вот что удивительно, дом простоял открытым столько времени, почти на границе квартала бедняков, большой, пустой и соблазнительно доступный, но внутри никто так и не побывал. Открытая Настя дверь не соблазнила ни воров, ни случайных гостей. Все вещи в доме оказались на месте, никто и ничего здесь не тронул, да и остатки храмового серебра, которые я не счел нужным куда-то спрятать, лежали на прежнем месте. Пока я приводил себя в порядок, то мысленно воздал должное честности наших соседей. Однако, когда уже умытый и одетый заглянул в спальню Нардиса, то на несколько мгновений замер. Все здесь лежало так, как он оставил, собираясь со мной в горы. Аккуратно заправленная постель, забытый на стуле носок, раскрытая на середине книга. Внизу на кухне громоздились высокой горкой, ненужные больше кастрюли. Рядом стояли плошки с крупами. Ждала своего часа чисто вымытая посуда, но мне все это было без надобности. Это Нардис любил готовить. Так что, наверное, все это нужно будет сгрести в одну кучу, покидать в мешок и сегодня же вынести на помойку. Так странно, что дом, в который мне когда-то нравилось возвращаться, теперь казался холодным и пустым. Казалось бы... Какая разница, если здесь, по большому счету, ничего не изменилось, но присутствие Нарди со странным образом делало его живым. Весь этот шум на кухне, журчание воды по утрам, звуки шагов, зажжённый в коридоре светильник, даже забытые, где попало вещи, привносили в него своеобразный уют. Но теперь всего этого не было. И, пожалуй, больше не будет, так что поймав себя на этой невеселой мысли, я вновь как и ночью, ощутил острое чувство потери. К счастью, внезапный стук в дверь избавил меня от необходимости в нем разбираться. Мастер Вильгельм вежливо поинтересовался стоящий на пороге, невзрачно одетый паренек. Я кивнул. Господин Лиман сообщает, что у него появилась интересующая вас информация и приглашает на личную встречу. Когда он готов меня принять? Если вам удобно, то завтра после полудня. В полночь. «Сегодня», — сухо сообщил я, после чего паренек заколебался, но все же коротко поклонился. «Я передам ваше пожелание господину Лиману. Ответ будет сегодня к вечеру. И еще. Он кинул быстрый взгляд куда-то за мою спину. Некоторое время назад он выразил некоторую обеспокоенность длительным отсутствием в столице господина Нардиса. «Господина Нардиса больше нет», — ровно отозвался я. «И я пока не подыскал себе нового помощника» поэтому в ближайшее время все дела мне придется вести самому. Очень жаль, что у вас возникли трудности. Должен также сообщить, что за время вашего отсутствия думам несколько раз интересовались посторонние люди, но господин Лиман посчитал их интерес излишне назойливым, поэтому с его позволения мы позаботились о сохранности вашего имущества. А, вот почему за три недели нас так никто и не обокрал. Передайте господину Лиману мою признательность. Это было очень любезно с его стороны. Паренёк еще раз молча поклонился и ушел, а я закрыл дверь и, оттолкнув настойчиво лезущую под руки гончую, принялся за уборку. Время до вечера нужно было чем-то занять. В гостях у Лимана я побывал той же ночью. Как оказалось, со времени нашей прошлой встречи он честно отработал аванс и нашел человека, который в теории мог бы разобраться в найденных мною символах. Когда я пришел в знакомом кабинете, меня дожидались четверо. Сам Лиман, его правая рука Нум, неизменно сидящий в кресле колдун, а рядом с ним, правда уже на обычном стуле, находился скрюченный, сгорбленный, сморщенный и вообще непонятно как еще не развалившийся на части старик, который при виде меня заинтересованно двинул кустистыми бровями. «Вильгельм, это на алтарио». Представил гостя хозяин дома, когда мы обменялись коротким приветствием Нел Тарео, это человек, по просьбе которого вас привезли в доман. Примечание Нел. Уважительное обращение к неодаренному. Конец примечания. <как> Странно закашлялся гость. Когда вы сказали, что у заказчика нестандартная внешность, признаться я не совсем поверил. Однако, если молодой человек согласен меня выслушать, то, возможно, мы договоримся». Как вскоре выяснилось, Нелтарио, хоть и не был одаренным, когда-то давно имел честь преподавать в единственной на всю империю академии колдунов, ведьмаков и магов. Его предметом являлась история магии, которую большинство студентов, как следовало догадаться, страшно не любили. При этом, будучи известным историком и весьма уважаемым человеком, Нелтарио имел доступ не только во все столичные архивы, но и сам их когда-то составлял, особенно увлекаясь древнейшими временами и всем, что их касалось хотя бы косвенно. «Знаки, которые мне передали, определенно ведьминские», — сообщил старик, моментально приковав к себе мое внимание. Четыре из них мне хорошо знакомы. Это элементы защиты, символизирующие единство четырех стихий. По поводу остальных точно не скажу. В моих исследованиях такие еще не встречались, но часть из них, пусть и видоизменившись, так или иначе, все равно перекочевала в некоторые разделы современной магической науки, а следовательно, их предназначение с высокой долей вероятности можно будет установить. Откуда такая уверенность? «Поинтересовался я». «Я их уже видел», — с улыбкой сообщил Нелтарио. «Более того, частично даже использовал». «Когда? Где?» «Лет тридцать назад, когда ко мне обратился с похожей просьбой, весьма высокопоставленный и влиятельный в то время в домане человек». Я быстро покосился на Лимана, но у того было абсолютно непроницаемое лицо. Хотя, полагаю, я правильно догадался, откуда у него информация по этому необычному гостю. Скажите, Нелл, правильно ли я вас понял, именно вы когда-то помогали разобраться в хитросплетениях древних знаков и малопонятных простому человеку символов некоему герцогу, которому вдруг захотелось поработать с большим количеством храмового серебра? Нелл Тарио остро на меня взглянул. «Вероятно, раз вы об этом спросили, то вам уже известен ответ». «Магическая печать на саркофаге ваша работа?» — в лоб спросил я. «Я не спрашивал, для чего она нужна и что именно под ней собирались прятать. Я только собрал схему, а вот напитывал ее совсем другой человек». Я мысленно хмыкнул. «А вас не смутил тот факт, что магия крови в Империи считается запретным искусством?» «Вас же не смущает задавать мне такие вопросы и демонстрировать, что вас эта тема тоже чрезвычайно интересует?» Многозначительно улыбнулся старик. «Ну, а в чем то вы правы, да. После этой работы мне действительно пришлось надолго покинуть столицу, а когда срок клятвы, которую я давал заказчику, истек, возвращаться обратно мне уже не захотелось». «Почему же вы согласились приехать сейчас?» Слегка нахмурился я. Нелл тяжело вздохнул. «Да меня, в общем-то, и не особо спрашивали. Но как только я понял, что это не ИСБ, внезапно решила поднять мои старые грехи, то мне стало любопытно, когда увидел символы. В тот раз я ведь так и не узнал, сработала схема или нет. Мне настоятельно посоветовали об этом забыть, но я не смог. Это было выше моих сил» потому что на эту работу я потратил многие годы и просто не мог перестать думать, стоила она того или нет. Я понимающе кивнул. Если я правильно понимаю, герцог зачаровал ее на собственной крови? Да, — снова вздохнул старик. По крайней мере, он собирался это сделать, потому что свято верил в собственное предназначение и в силу ушедших ведьм. А откуда, по-вашему, у него взялась такая уверенность? Нелтарио неожиданно замолчал, а потом неохотно признался. «Потому что я сам ему об этом сказал». «Ха, а вам об этом откуда стало известно?» — еще больше заинтересовался я. Старик сначала замялся, но потом все же решил ничего не скрывать. В существовании ведьм я убедился задолго до встречи с милордом-герцогом и был уверен, многое, что мы помним о них, имеет под собой реальную основу. Жрецы, конечно, отказываются признавать, что когда-то боги одаривали людей напрямую, но в древних свидетельствах, легендах многих народов многократно упоминается, насколько ведьмы были могущественные нынешних одаренных. Истории, которые мне встречались, конечно, могли быть и обычной выдумкой – Но не тогда, когда об этом говорится и в наших преданиях, и в сказаниях оборотней, и в легендах совсем уж дремучих, далеких от цивилизации народностей, которые искренне верят, что когда-нибудь век ведьм снова вернется. Даже если и так, то какое отношение это имеет к господину Балойскому и его семейным тайнам? В одном из архивных документов я нашел упоминание о нескольких признаках того, что некий род и впрямь мог иметь отношение к исчезнувшим ведьмам. К примеру, то, что в таком роду нет одаренных. Вы имеете в виду магов, колдунов и ведьмаков? Да. Есть мнение, что когда-то ведьмы совершили ошибку, и с тех пор божественная благодать их покинула. «А сила, которая некогда была им дарована, не только исчезла насовсем, но и никакая другая взамен уже не проявится. Так считают жрецы», — добавил старик, заметив, как скривился Эрд Ишра. Да и на лицах остальных промелькнуло недоверие. «Однако они не отрицают, что ведьмы, скорее всего, исчезли не сразу. У многих могли остаться потомки». «Господину герцогу этого было достаточно, и он щедро мне заплатил, чтобы я поискал другие отличия, особенно метки, характерные приметы, строение, скажем, черепа, черты лица. Одним словом, все, что хоть как-то выделяет людей в таких родах. Вы ведь в курсе, что знатные семьи крайне щепетильно относятся к вопросам смешения крови?» Я задумался. Получается, герцог что-то заметил и посчитал, что это что-то как-то выделяет его род из всех остальных?» «Родимое пятно», — кивнул Нел Тарио. «Практически у всех женщин в его роду на левой руке имелось необычного вида родимое пятно». «Это могло быть простое свидетельство чистоты крови», — не сдержался Эрд Ишра. «Вы правы, могло быть и так, но согласитесь. Когда натыкаешься на упоминание о таком пятне в хрониках «Пяти», или даже шестисотлетней давности, это наводит на размышления. Колдун пренебрежительно фыркнул. — Ну и что с того? — Понимаю ваше недоверие, — коротко улыбнулся Нелтарио. — Первое время я и сам откровенно сомневался, но позвольте я вам кое-что покажу. Взглядом и спросив у Лимана позволения взять со стола лист бумаги и перо, старик быстро начертил на нем один из символов, которые я ему передал а рядом почти такой же, ну, может быть, слегка видоизмененный, составленный из множества мелких точек знак, который старикан для пущей важности обвел в кружочек. Это один из защитных знаков стихии огня, а рядом родимые пятна на левом плече бабушки последнего лорда Балуйского, которые он видел еще ребенком. Ничего не кажется вам странным?» На лицах присутствующих отразилось сомнение, недоверие, но сходство было неоспоримым. «А вот теперь, господа, я должен задать вам один вопрос, от которого будет зависеть, соглашусь ли я вам помогать», — продолжил Нелтарио. «А именно, если моя теория верна, и старый герцог действительно был тем, кем был, поэтому зачаровал созданную мною печать собственной кровью...» И если вы, молодой человек, утверждаете, что печать оказалась рабочей, и когда-то я, опираясь лишь на косвенные сведения, правильно ее составил, то, полагаю, кто-то сумел ее вскрыть. Все взгляды в комнате, как по команде, обратились в мою сторону. «Почему вас это интересует?» После небольшой паузы отозвался я. «Потому что тот, кому это удалось, должен не просто разбираться в том, как это работает, но и иметь в крови тот же дефект, что был у старого герцога». Испытующе взглянул на меня престарелый историк. «У самого милорда не было детей. Супруга его, к несчастью, не смогла выносить ни одного жизнеспособного плода, но, возможно, у него остались незаконнорожденные наследники». Во взгляде Лимана забрезжило понимание, и даже Нум решил, что понял, откуда ветер дует, поэтому позволил себе скупую усмешку. А я тем временем снова задумался. «Вы и правы, и неправы, Нелтарио», — наконец уронил явно в наступившей оглушительной тишине. «Насколько мне известно, у лорда болойского действительно не осталось родственников по прямой линии. Но если ваша теория верна, то кто вам сказал, что его род такой один?» На лице старика проступило неописуемое выражение, и радость, и недоверие, и облегчение, а следом понимание, к которому примешивалось нечто такое, что я пока затруднялся охарактеризовать. Я знал, неожиданно прошептал он. Знал, что все это не совпадение, но если так, то я бы хотел и дальше это изучать. Ваше предложение все еще в силе. А вы способны сделать эту работу? уточнил я, когда старик с беспокойством и одновременно с надеждой на меня уставился. «Я хотел бы. Видят богини, я был бы рад найти подтверждение и другим своим догадкам, но, как видите, я уже стар. Да и, признаться, не поддерживаю связь с бывшими коллегами. Многих из них уже нет в живых, поэтому чисто теоретически я был бы счастлив вернуться к своим старым исследованиям». «Но...» Старик тяжело вздохнул. «Но у меня нет достаточного количества ресурсов, чтобы работать с таким непростым материалом. Сведений, как вы понимаете, и без того мало. На видном месте их не найти. Когда я работал на милорда-герцога, у меня еще были силы и время заниматься поисками, а теперь, увы, мои возможности далеки от того, чтобы дни и ночи напролет проводить в архивах, отделяя правду от вымысла». «Ха». То есть дело все-таки не в деньгах, и старик не набивает себе цену. Что вам необходимо для работы? После недолгого раздумья спросил я. Жилье, деньги, время? Первонаперво я хотел бы получить все имеющиеся у вас образцы подобных символов. Быть может, какие-то иные свидетельства о существовании ведьм, которые мне неизвестны. Это облегчит мои изыскания. Что еще? «Кто-то должен будет навещать архив вместо меня, в том числе и закрытые разделы, потому что в открытом доступе нужных сведений мы, скорее всего, не найдем. Старые бумаги чаще всего лежат в беспорядке, иногда неправильно пронумерованы, а данные, которые в них есть, отрывочны или вовсе искажены. Кто-то должен будет их найти, прочесть и привести в порядок, и только тогда я смогу нормально работать». Я мельком покосился на Лимана. Тот, в свою очередь, глянул на Нума. «Я найду такого человека», — с коротким поклоном пообещал тот. Лиман снова перевел взгляд на старика. «Еще мне понадобится помощник, следующий в магическом искусстве», — прокашлившись, слегка осипшим голосом добавил алтарио явственно воспрянув духом. «Сам я, увы, не одарен, и хоть магические формулы...» «Всевозможные графические формы и руны мне хорошо знакомы, но, боюсь, многое из этого я успел подзабыть. Что-то за время моего отсутствия могло измениться, а заново изучать их, как вы понимаете, я не в состоянии». Лиман, перехватив мой взгляд, без колебаний кивнул. «Эрд Ишра вам в этом поможет». «Тогда... тогда, наверное, это все. Слегка растерявшись от такой скорости решения проблем, пролепетал Нелл Тарио. «Разве что жилья в столице у меня нет, но это, наверное, не такая большая проблема, как все остальные». «Я готов предоставить в ваше распоряжение целый дом», — спокойно пообещал я. «Там вас никто не потревожит. Вам даже на улицу не нужно будет выходить. Всем необходимым для жизни и работы вас обеспечат. Меня интересуют сроки». «Сколько, по-вашему, понадобится времени, чтобы получить хотя бы предварительную информацию?» «Зависит от того, насколько быстро вы сможете предоставить мне все необходимое». «Вы сможете переехать в доман уже завтра», — заверил я старика. «Что ж...» — ненадолго прикрыл глаза он. «Полагаю, что за несколько лет я найду ключ к расшифровке этих символов». «Несколько лет? Впрочем, времени существенно». «Деньги я тоже найду, и если Лиман готов взять на себя остальное...» «Что насчет оплаты?» — задал я еще один вопрос, но Нелтарио лишь хрипловато рассмеялся. «Молодой человек, я ведь сказал, что магическое искусство ведьм — это дело всей моей жизни. Загадки древности всегда меня интересовали, и если вы готовы предоставить мне возможность решить одну из них...» то это будет самая большая награда, которую вы могли бы предложить уставшему от безделья старику. «Тогда мы договорились», — спокойно заключил я и, повернувшись к Лиману, положил на стол увесистый мешок. «Благодарю за посредничество. Здесь плата за услугу, залог тоже ваш. Можете распорядиться им по собственному усмотрению». «Вам нужна еще какая-нибудь помощь?» Даже не взглянув на стол, осведомился Лиман. «Буду премного благодарен, если вы и дальше позаботитесь о благополучии Нелла Тарио. Мой дом полностью свободен для заселения. Помощника нел полагаю, сам себе выберет. Расходы на его содержание я, разумеется, оплачу, но буду признателен, если техническую сторону вопроса, по всем пожеланиям моего гостя, он тоже возьмет на себя. Скорее всего, некоторое время я не смогу часто появляться в столице, и мне бы не хотелось, чтобы работа из-за этого застопорилась». «Мы решим этот вопрос». Пообещал Лиман. Ну, подбери людей. Его молчаливый помощник снова почтительно наклонил голову. Все будет сделано сегодня же. Нелтарио, вам что-нибудь понадобится в вашем старом доме? Да, мои записи, если возможно, и мое кресло. Я к нему привык. Мы завтра же все доставим, а теперь, если господа не против, я бы предложил вам проследовать со мной. Эрт Ишра! «Думаю, вам тоже следует побеседовать с Неллом и обсудить ближайшие планы». Кряхтя и с трудом опираясь на крючковатую палку, старик поднялся со стула и, еле переставляя ноги, поковылял к выходу. Колдун также молча последовал за ним. Последним из кабинета выскользнул Нум, успев по пути обменяться с главарем быстрым, но весьма выразительным взглядом. Дождавшись, когда он выйдет, я достал из-за пазухи еще один мешочек. «Мы ценим надежных партнеров, господин Лиман, и благодарим вас за проявленное участие». «Не стоит благодарности», — качнул головой. «Мне это не составило труда». «Услуга, о которой не просили, но которая, тем не менее, была оказана, ценится намного выше, чем простое выполнение партнерских обязательств», — возразил я. «И она заслуживает не только благодарности, но и уважения. Именно поэтому здесь...» я положил перед мужчиной небольшой конверт. Наше предложение о расширении сотрудничества. Возможно, оно будет вам интересно. Тот молча распечатал конверт, неспешно пробежался глазами по его содержимому, после чего помолчал. Затем также неспешно отложил бумагу в сторону, после чего поднял на меня откровенно задумчивый взгляд и в наступившей тишине медленно проговорил. «Я вас внимательно слушаю».